В нарушение всех воинских уставов и традиций эти двое не вскочили и не вытянулись в струнки при моем появлении. Все-таки перед ними был великий князь и адмирал. Отнюдь ребятишки с этакой ленцой встали и принялись в упор меня разглядывать. М да, интересные порядочки заведены у моего племенника. Очень хотелось рявкнуть на них с использованием слов и идиоматических выражений русского командного. Пехтура-то ладно, а вот мариман возмутил.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 Бороды нет, и даже то недоразумение над верхней губой, что вместо полноценных усов носил в реальности наследник в 18-20 лет, полностью отсутствует. Хорошо еще, что племяшка голову под Котовского не обрил, как это делал в прошлой жизни сам Олег. Хотя здесь бы такой фасончик назвали под Романова. «Рад вас видеть в добром здравии, дядюшка! Вдвойне рад, что соблаговолили безотлагательно посетить меня!» Сказав это, Николай напряженно замолчал.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 Только сейчас Николай встал, подошел ко мне и порывисто обнял. Ничего себе, что это его на обжиманцы потянуло. Мы до попадания в прошлое виделись-то пару раз от силы. Чисто шапошное знакомство. Хотя, сидел ведь мужик один оденешенник, в смысле современников нет и не предвидится, а по душам поболтать наверняка тянуло. «Прости, Сергей, что ломаю эту комедию».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 Расмеялся наследник, и я только сейчас понял, насколько молод телом сидевший передо мной человек. «Тогда хоть зеркало на стол поставь, а то что же мне, как алкашу, в подворотне в одиночку пить?» «Ну, до такого доводить, пожалуй, не стоит». Я тоже рассмеялся. «Хрен с тобой, наливай, только чуть-чуть, только губы смочить». «Хозяин-барин, силком заставлять не стану».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 Через семь лет мне необходимо полтысячи верных мне офицеров флота, грамотных и самых лучших. Я лично присмотрю, чтобы их не зажимали при присвоении званий. Круто берет. Я негромко выдохнул и сказал. Отличная идея, только это будут не офицеры, а унтер-офицеры. Цесаревич отодвинулся поглубже в кресло и прищурил глаза. А это еще с какого хрена? По-простецки. Попробую объяснить.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 В 17-18 лет выпускники нормальных училищ получают первый чин и приходят на флот. Твои ушаковцы придут в 20-21 год. Кто из одногодков раньше начнет расти по службе? Да и вдобавок, задумайся, куда я приткну через 7 лет 500 свежевылупившихся мичманов из твоего училища. У меня на всем флоте, дай бог, сейчас столько служит. Корабли под них где взять? Флот не омёб, отделением не размножается.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 Но только ты пойми, что все эти мероприятия проблему перепроизводства младших офицеров не решат. Твое училище имеет все шансы стать узкопрофильным. Скольких из них сможет принять флот? Человек 70? Много 100. И это с учетом прироста количества кораблей. А остальные? Хотел я ему еще сказать, что сейчас Янычар надо начинать готовить с более раннего возраста. Но пока решил промолчать. Итак, первый разговор складывался не самым удачным образом. Идея была достаточно проста. Хотя, ладно, утаивать планы друг от друга – дело последнее. «Ладно, подумаю над этим. Сам-то что предлагаешь?» – насупился Николай. «Для начала изменить правила приема в морские училища. Расширить ворота для желающих». Их на тот период было в России всего два – морское училище и морское техническое училище. Отменить сословные ограничения для детей-служивых людей. Ввести больше технических предметов. Прошерстить существующий преподавательский состав. С лета этого года в Питере, Москве, Одессе и Архангельске необходимо открыть школы ЮНГ. Без очереди и конкурса будем брать детей-сирот, солдат, матросов, унтеров и офицеров. Без всяких глупостей типа дворянских сынков не брать.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 «Я что-то не понял? Может, я не по-русски говорю? Это же Эссен!» Наследник подался вперед, разведя ладони на манер рыбака, показывающего, какую жирную уклейку он поймал. «Да понял я тебя, понял. Только это не Эссен. Не тот Николай Оттович фон Эссен, который был отличным морским офицером и к этому году, окончив морскую академию, уже успел поступить в артиллерийский офицерский класс». «Ты предлагаешь мне в адъютанта зелень подкильную судовой жизни, в сущности, не видавшую, придворного шаркуна, испорченного сытой свитской жизнью и отвыкшего за четыре года от корабельного железа напрочь». «Не кипятись», — цесаревич, кажется, немного опешил от моего напора. «Не такая у меня в свите спокойная жизнь. Зажареть он не успел, а так получится воевать у тебя маленько». «Наслышан». Вздохнул я и посмотрел ему в лицо, затем, не затевая игру в гляделке, перевел взгляд настоящий на столе письменный прибор. Николай покривил губы, думая о чем-то своем, а потом продолжил. «Не хочешь брать его на флагман, возьми командиром Миноноски. Назначь его командиром Ласточки, к примеру». Лицо наследника престола приняло какой-то мечтательный вид. Мне показалось, что с Миноноской и Ласточкой у него связаны какие-то личные воспоминания.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 Уже сейчас мы начали испытывать трудности в закупке военного снаряжения и стратегически важных материалов. В одних только англичан необходимо дополнительно приобрести минимум 250 тысяч тонн кардифа. Это запас первого времени, требующий постоянного восполнения. Хоть работы уже начаты, но пока заработают сучанские рудники и будет отлажена дорога до находки, еще ждать и ждать. Можно, конечно, переплачивать за кардиф перекупщиком, нам и сейчас приходится так делать.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 Да, он явно не в курсе сложности планирования операций подобного масштаба. «Короче, войну вообще объявлять не следует. Страна восходящего солнца проходит по разряду Папуасии, а флот там будет выполнять полицейскую миссию. Принуждать японское правительство к выдаче преступников. Рублю я. Эту простую мысль я сам доведу до своего венценосного брата. «Ну а ты меня поддержи!» В конце концов, недавно наши войска рубились на кушке с афганцами и англичанами, и никакой войны никто никому не объявлял. Бой на кушке. Боевое столкновение, которое произошло 18 марта 1885 года, после того, как российская армия захватила афганскую территорию к югу от реки Амударьи и Мервского оазиса, у селения Пенжде. Не объявлять войны?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 Построенный к настоящему моменту флот способен решать ограниченные задачи. Мы сможем перекрыть лимонникам доступ к Питеру. Мы можем бороться с английскими транспортами и купцами на океанских просторах. Но вот надежно прикрыть свои транспорты или прорвать организованную ими морскую блокаду мы просто не сможем. Силы слишком не Так что же мы тогда на японцев лезем? Ты ведь первый за это ратовал и папа уговаривал.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 Затем встаю и начинаю шагать по кабинету, разминая затекшие ноги. Чихачёв до сих пор места себе не находит. Чихачев Николай Матвеевич, 1830-1917, адмирал Российского императорского флота, генерал-адъютант, государственный деятель. «Будет наезжать, быстро найдет. Цесаревич как-то нехорошо усмехнулся. «Передай своему выдвиженцу, что мои выдвиженцы для него табу.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 Титовая, конечно, уважаю, но в звании генерал-лейтенанта он отправится на... пенсию в МТК. Морской технический комитет. От себя лично могу добавить Петру Акендиновичу орден почетного левши первой степени. На всю спину. Чего? Ники взвился из-за стула. Того. Отрезал я. Когда Альбертыч вербовал меня на поход в прошлое, то это проходило под лозунгом «Помочь ребятам».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 и оставляю на него морское ведомство на время своего отсутствия, дав достаточно недвусмысленные инструкции. По реалу Чехачев послал бы генерал адмирала вместе с его инструктажем в пешеходно-эротический тур и решал бы дела напрямую с царем. Но старик был очень удивлен тем, что я забадал Шестакова. Это должно было навести его на определенные мысли. Центры власти влияния меняются, так что... Не трогай Николая Матвеевича, не надо.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 Пётр Акендинович, про которого до сих пор по углам шепчутся, что он для вразумительности слова «инженер» пишет с двумя ятями. Талант, трудяга каких поискать, но... Но давать ему генерал-лейтенанта... «Ладно, ладно, брейк», — примирительно сказал Николай. «Пускай Титов в том же звании остается. Давай по существу. Я хочу поручить Петру Акендиновичу переоборудование Балтийских верфей, а в помощники выделить Самойлова».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 Постой, постой, племяшка, не кипятись. Ой, черт, не кипятись, ты трезво на вещи смотри, или тело не умеет? Так я и смотрю трезво, суди сам. Стальград у Димки работает, не как часы, разумеется, но работает. Он уже успел подготовить не глупых управляющих. На заводах грамотные инженеры, толковые мастера. Короче, Стальград может какое-то время проработать и без вмешательства отца-основателя. Зато на верфях он нужен как воздух. Во-первых, нужно объединить все казённые верфи, создать этакий государственный холдинг, во-вторых, провести логичное, экономически оправданное техническое перевооружение. Одних эллингов минимум пять штук потребно строить. Стапели постоянные, новые механические мастерские и много ещё что. И если на это дело поставить местного, пускай даже семи пядей во лбу, то он, может быть, дело и не завалит, но денежек потратит гораздо больше. А казна-то не бездонная. Средства крайне ограничены, почти в обрез. Нету там столько, сколько нам потребно. Не нам, а вам? Голосом Вицена прокомментировал Николай. Я пропустил мимо ушей эту подначку и продолжил. Так вот, первая и главная задача торнуть в шею франко-русское общество с галерного островка. Немцев в своих напряги, пускай станки дают. Хотя я проверял, лучшие станки сейчас у Рукавишникова и американцев. И еще.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 Да чего там вышибать, просто прекращаем аренду. Завод обратно в казну. Формальный повод французы не провели обусловленную договором модернизацию станочного парка. Политический повод в январе этого года на французских верфях заложены две Симы. Бронепалубные крейсера Ицекусима и Мацусима. Фермостроитель Форж и Шантье. Лассейн. Франция. Включился в обсуждение Николай. Лягушатников я возьму на себе. «Ох, Серёга, ты ж меня без ножа режешь, капитан Кит, чёртов!» «Да, а с казенными верфями что станем делать?» «Прикинь, это ж мне Димку в правительство вводить!» «Чин ему не ниже действительного статского, министра отстроить, чтобы не приставал!» «В натуре с той поры, как папенька пить бросил, я на такие авантюры не подписываюсь!» «Повлиять на него я, конечно, попробую, но...» «Сам же знаешь, как он к податным сословиям относится!» «Зашибись, относится!» — усмехнулся я. — Например, есть такой крендель вышнеградский. Министр финансов, по сути, премьер. — Да, это я погорячился, — рассмеялся Николай. — Уел, старый черт, уел. Но ты не забывай, а нахрена Димычу весь этот геморрой с точки зрения бизнеса? Это же бред полный. Провести строительство новых крытых эллингов, мартенов, перестроить цеха, поменять станочный парк — и это все за свой счет.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 Пробивать проект через отца буду сам, уже наслышан о ваших баталиях местного значения. Можно немного расслабиться. Верфями и заводами морского ведомства займется единственный человек, которому это по силам». Я улыбнулся и, откинувшись в кресле, положил ногу на ногу. «Наливай! Эх, печень моя печень!»